Глава 11. До да сколько можно-то? Ночь прошла на удивление спокойно. Несколько раз где-то вдалеке слышалось утробное урчание, но лишь однажды лайма, ради которой шпильки с ичом пришлось полностью разгрузить багажник джипа, подняла голову и зарычала. Потом она долго сидела, вглядываясь в темноту сквозь окна, заперта изнутри машины, но всё-таки в итоге успокоилась. А вот к шпильке сон не шёл. Напряжение последних дней достигло своего предела. выплеснулась наружу, будоража сознание и не давая спать. Шпилька лежала на заднем сиденье джипа, подтянув ноги к груди в попытке согреться. И тупо таращилась в темноту. Изредка удавалось проваливаться в беспокойный поверхностный бред, и тогда и снова мерещился таксист Володя с выпученным глазом, рядом с которым сидело наполовину лысое, покрытое нездорового вида струпьями лайма и угрожающе скалилось. За спиной Володи покачиваясь наско на пятку, стояли танки Жиг а в небольшом отдалении платоядно облизывалась элита. В итоге к рассвету шпилька вместо того, чтобы отдохнуть, только еще сильнее устала. Сыч, занявший на ночь оба передних сиденья, наоборот был бодр и полон сил. «Подъем, цаца!» -ца. – скомандовал он, вылезая из джипа. «Пять минут на сборы и выдвигаемся. Отставших не жду». Подошел к кукурузе и завозился с поддерживающим штаны ремнем. «Козлина!» – мысленно ответила ему шпилька. и потянулась к пистолету. Магазин, как она и предполагала, был пуст. Сунув ствол за пояс, она сделала вид, что ничего не случилось. Сыч хотел ее обмануть, так пусть и думает, что ему это удалось. А она будет держать ухо в остро и попытается как-нибудь раздобыть другое оружие, да хотя бы камень, которым можно будет проломить голову излишне хитрозадому квазу. Главное, мудриться это сделать незаметно, по-тихому. Кое-как выбравшись наружу, Шпилька первым делом выпустила из багажника овчарку. И та тут же умчалась в заросли. «Куда это она?» – недоуменно поинтересовался Сыч. «А куда мчатся собаки после ночи, проведенной в запертой машине?» – как ни в чем не бывало, откликнулась Шпилька. «Я готова». «А она?» – кивнул в сторону кукурузы Сыч. «Догонит». Квас смерил Шпильку задумчивым взглядом. что с учётом его тупой неандертальской рожи смотрелось весьма комично и кивнул. Двинули. Завтракать пришлось на ходу всё той же кукурузой, запивая её остатками живчика. На запах примчалась лайма, недвусмысленно потребовала у хозяйки собственную порцию поила, а заполучив её, вновь скрылась в зарослях. Ты её почаще горохом пои, глядя на это посоветовал сыч. У животных тоже дары Стикса бывают проявляются. Ничего за своей псиной не замечала. Нет. Не моргнув глазом, соврала Шпилька и тут же спросила: "Почему в Стронге свой стаб Энгельсон назвали?" "Не знаю, как на твоей земле, а на моей были два таких города: Саратов и Энгельс. На разных берегах одной реки стояли. Забыл название." "Волга", подсказала Шпилька. "Точняк, сечёшь. Тут правда не Волга, а так себе речушка." Вроде той, в которой мы с тобой от элиты спаслись. Так вот, в километрах в 50 от неё в обе стороны есть парочка стабов. Один заняли змеёныши. Они внешники. Единственные, пожалуй, кто сумел на крайнем западе, прямо возле пекла обосноваться. Примечательно, что большинство внешников не наши. Англичане там, азиаты встречаются, всяких полно, в общем. А эти наши не оказались русскими. Не, ну понятно. Англичашки сюда бы не доползли. Кишка у них тонкая. В общем, стаб свой они Саратовым обозвали. А потом в Струнги пришли на второй стаб. Ну и смеха ради поименовали его Энгельсом. И что они не поделили? Как что? Внешники по большей части, но им он их охотится. Органы наши им нужны. Лекарство от всех болезней своих ищут. Или сектор хреновый. Ну а стронги, соответственно, внешников мочат за то, что тен наших под нож, как скот. Змееныши, правда, фармацевтики с другой стороны решили зайти. Но ты не думай. Иммунных они так же режут, как и забугорные. Просто зараженные их больше интересуют, особенно элитники. Они на тварях эксперименты ставят. Все мечтали найти способ живыми их отлавливать. И нашли. Благодаря твоим стронгам. Ну а квазом у внешников... Верчья большая и чистая. Физиология у нас уж более специфическая. Только не говори, что это они тебе причём дали ржавым скальпелем под корень. Добавив в голос побольше яда, в притворном ужасе закатила глаза Шпилька. Сычух хмыльнулся. Говорю же, специфическая физиология. Редко кому из квазов везёт прибор свой работоспособным сохранить. А если б на змеёнышей работать не начал? так и всего остального бы лишился, только уже хирургическим путем. Выбор-то у нас с пацанами простой был. Или с ними, или на органы. Что бы ты сама на месте пахана выбрала? Или любого из нас? Вот то-то же». Шпилька внутренне содрогнулась, представив себя на месте сыча. «Я ведь до того, как в кисляк попал, в ментуре работал. Честно работал, между прочим, а не как принято. И тут муром стать не рвался». Да вот не свезло. Говорят, на востоке полно нормальных кластеров, где можно честным рейдерам стать. А здесь возле пекла, либо к стронгам, либо к мурам. Последние для внешних иммунных собирают из заражённых, а тут уж на кого первым нарвёшься. Я муром попался. Пахан меня уже приготовился на органы сдать, да я подмазался, своим прикинулся. Хорошо, у гражданки был не в форме. А дальше сама понимаешь. понимаю, тихонула шпилька, удивляясь откровенности кваза. Пока они разговаривали, пейзаж изменился. Поле с кукурузой закончилось, уступив место еловому бору. Грунтовая дорога упёрлась в асфальтированную. А овчарка, не показывавшаяся с самого утра, чёрной рыжей тенью вылетела из кукурузы, на ходу лизнула шпильке руку и тут же скрылась в подлеске. А вот и стаб. С некоторым облегчением выдохнул сыч. Гляна дорогу, цаца, что видишь? Шпилька опустила глаза. «Трещины, трава растет, и даже деревья. К чему этот вопрос?» «А к тому, что вот такие старые дороги только в стабах увидеть можно. Мотай на уз. Чем новее дорога, здание, да и вообще все вокруг, тем чаще кластер перезагружается. Зависимость относительная, конечно. Но если увидишь старье и разруху, то ты наверняка на стабе». «Здесь безопасно?» Шпилька покрутила головой, разглядывая деревья. «Да черт, а с два!» – хохотнул Сыч. «Зараженные редко на стабах встречаются. Но и без них...» – сверху послышалось жужжание. «Под елки живо!» – тут же сориентировался Мур. Шпилька повиновалась, не задумываясь. «Ползи, ползи!» – пропыхтел упавший рядом Сыч. «Вон там канава, а сверху упавшая елка, видишь? Туда, живее! И собаку зови, если ее засекут, нам хана!» Лайме, впрочем, приказы не требовались. Она сама, словно учуев опасность, невидимую пока для шпильки, выскочила из подлежащих на земле веток старой разросшейся метров до 5 в диаметре ели и помчалась в указанную сычом сторону. Мурда ползла до канавы и попросту перевалилась через край. Лайма, обогнав хозяйку, сделала так же. Шпилька немного замешкалась, разворачиваясь так, чтобы спуститься ногами вниз. Сюда, быстро! Обернувшись, она увидела засевшего под упавшей елью сыча, подползла к нему, плюхнулась рядом. «Что такое?» «Беспилотник, мать его!» Сурчащими нотками прошипел квас. Шпилька подняла голову, пытаясь сквозь ветви разглядеть небо. «Да замри ты!» Зашипел сыч. «И к склону прижмись! Змеёныши тепловизоры на свои кресты ставят, и датчики движения! Ёлка густая, должна нас немного остудить!» Но всё равно выделяться будем. А если ещё и шевелиться начнём, крест ракетой шмальнёт, или двумя, для надёги. Откуда у твоих змеёнышей беспилотники? Одними губами спросила Шпилька. Из родного мира, откуда же? Они же не как мы сюда попадают. У них там порталы или что-то вроде. Так что не с подвозом современной техники, ни с оружием у них проблем нет. Жжжание усилилось. как будто беспилотник повис прямо над ними. «Кругами ходит», едва слышно прокомментировал Сыч. «Анализирует». Лежащая рядом с Муром Лайма дернула ушами, прислушиваясь. «За что тебя слили?» поинтересовалась Шпилька. «Ушел за бабой, взяв трех пацанов и грузовик, а вернулся один. Пахан-то, может, и простил бы, а у змеенышей разговор короткий. И ладно бы за пацанов, так нет, грузовик пожалели». Дерьмо грузовик. Не удержавшись, вставила шпилька. И ещё какое? А вот его змеёныши ставят выше даже мурских жизней. Представьте, они остальных имунных считают. Шпилька представила, и результат ей очень не понравился. Беспилотник, покружив ещё некоторое время, начал удаляться. Кажется, пронесло. С явным облегчением выдохнул сыч, когда жужжание затихло. А теперь ходу, стап-стап-стап. Озаражённый на звуки Припроо точно. Дальше был стайерский забег с препятствиями в виде поваленных елей и густого неухоженного подлеска. Может, и были когда-то в этом бору охота хозяйство или хотя бы лесничий. Но с момента, когда бор загрузился в улей, обязанности следить за чистотой никто не выполнял. Лесничий наверняка стал змбаком или кормом для них, а лес превратился в типичный бурелом. Охота хозяйство утратили свою важность, ведь в улье, который сыч упорно называл стиксом, Охоты на животных занимались только заражённые, а людям проще и быстрее было наведаться в городские кластеры и натащить оттуда каких-нибудь консервов. К тому же, крупные хищники и сами заражались тем, похожим на грибок-паразитом, который по одному из известных принципов делил попавших в улей на иммунных и заражённых. Скорее шпилька начала уставать. А вот квас хоть и весел порядка полутора сотен, почему-то не выдыхался. Даже лайма уже вывесил язык из пасти. А Сыч все бежал, не сбавляя темпа, и выглядел так, словно для него это была просто разминка. Дыша, как загнанная лошадь, на автомате перепрыгивая через колдобины и перегибаясь под стволами поваленных елей, Шпилька пыталась уложить в голове обрывочные знания о мире, в котором оказалось. Итак, Запад, он же пекло, зона, где загружаются всякие разные мегаполисы, вроде той же Москвы или Лондона. Иногда полностью, иногда, как ее Москва, отдельными районами. Чем глубже в пекло, тем ближе эти города расположены. Причём обычная земная география никакого значения не имеет. Запад может оказаться на востоке, а условный Нью-Йорк окараями прилепится к какому-нибудь Пекину. А самое удивительное, один и тот же город запросто может иметь несколько копий в разных местах. Да и на одном месте будет загружаться не совсем тот же мегаполис, что в прошлый раз. Жив что-то там говорил про мультиверсум, про множественность миров. Но тогда Шпилька еще не готова была в это поверить, хотя запомнить объяснение постаралась. Теперь, наконец, настал миг, когда обрывочные сведения стали складываться в систему. Шпильке несказанно повезло, причем несколько раз подряд. Во-первых, ее Москва загрузилась лишь частично. Кисляк охватил не самые густонаселенные районы. Во-вторых, она оказалась на самом краю пекла. В-третьих, в самый ад Шпилька проспала в запертой квартире. Они задолго до пробуждения явились тронги, которые увели всех заражённых в одну сторону, и муры, которым воле неволе тоже пришлось сцепиться со свежими мертвецами. В четвёртых она попалась на глаза танку с живым, решившим забрать её с собой. А в пятых, конечно, эвка, которой муры расчищали себе дорогу, отпугивая заражённых. Страшно представить, что было бы, не сложись хоть одно из этих событий. На востоке, как поняла шпилька, Дела обстояли несколько иначе. Там вместо пекла была удавка, зона, занятая чернотой. Заражённых там водилось поменьше, зато внешников просто пруд пруди. А где-то посередине между западом и востоком самая обитаемая часть улья. Там множество стабов, в том числе крупных и густонаселённых. Социальное устройство от деревня-деревий до вполне развитых городов, с собственными мини-армиями рейдеров, полицией, банковской системой и тому подобным. На юге, по слухам, есть целые объединения крупных кластеров, но добраться до них практически невозможно. Юг и север разделяет Дон, который под дню сыпным контролем держит всё те же внешники. Шпилька на бегу пригнулась, пропуская над головой низконависшую еловую лапу. Раздался сухой щелчок, над затылком пронеслось что-то маленькое и горячее. Из её шеле волосы и стрестком вошло в ствол близлежащей ели, выбив щепу. Снова щелчок. Ещё одна непонятная кроха свистнула сбоку, по касательной задев плечо. И только по внезапной острой боли шпилька наконец поняла, что произошло. В неё стреляли. И не попали лишь чудом. Сычу, бежавшему немного впереди, не повезло. Одна пуля вошла ему в ногу, чуть пониже колена. Ещё две последовательно выбили фонтанчики крови в районе печени. Нелепо взмахнув руками, квас выматерился, но всё же сумел сохранить равновесие. Прихрамывая, побежал дальше. Нападавших это явно не устроило, и выстрелы зазвучали чаще. Шпильке опять повезло. Её серьёзную угрозу не посчитали и на какое-то время оставили в покое, сосредоточив всё внимание на сыче. Но свалить кваза было не так просто. Несмотря на раны, он пёр сквозь лес с упорством быка. Шпилька бежала следом, просто потому что не понимала, что ей следует делать. Лайма, как обычно, куда-то запропастилась. Но Шпилька сомневалась, что в данной ситуации собака сможет хоть чем-то им помочь. Даже найди собака заражённых и приведи их за собой. Первым делом те набросится на израненного сыча. Второй целью станет сама Шпилька. Рана на плече не серьёзная, так царапина, но запах крови для тварей, словно мёд для пчёл. Много сыча уже развороченную так, что смотреть страшно, вонзилась ещё одна пуля. И он наконец не выдержал. Споткнулся об, не кстати, подвернувшуюся корягу. и распластался на земле, предварительно пропахав телом заметную борозду в пружинящем слое осыпавших сухих иголок. Но вот падать в него лицом – откровенно такое себе дело. Шпилька, не думая ни о чем, просто перемахнула через квазы и помчалась дальше, силой воли задавив позыв остановиться. Надо бежать. Она ничем не сможет помочь Сычу, только потеряет свой шанс спастись. Да из чего она должна? Мур ей не друг и не родственник. Обещая проводить ее до Энгельса, рассказывая об устройстве улья, он преследовал лишь свою выгоду. И нет сомнений, если бы это она сейчас упала на землю, Сыч бы ни за что не остановился. Вот и она не стала. Бежала, не разбирая куда, стараясь как можно чаще и неожиданней менять направление. И вовремя. Нападающие переключились на нее. По стволам ели и вновь застучали пули. Несколько штук продыряю в куртку, обожгли кожу на руках и плечах. Ещё одна задело край шикуха. С громким звоном разлетелась бутылка с остатками живчика, осколки просыпались на землю сквозь ячейки, висящие на плече борсетки. Шпилька повела плечом, избавляясь от ноши. Чёрт с ним, с недопитым раствором гороха. Уйти бы. Бок взорвался болью, и шпилька охнула. Прижала ладонь к ране, и пальцы тут же окрасились кровью, а перед глазами всё поплыло. Ну уж нет, не дождётесь. Шпилька, не взирая на нарастающую слабость, прибавила ходу. Откуда-то сзади раздался надрывный крик, но она не обратила на него внимания. В сознание вытворялось неистранное вещи. Мир затягивался уже знакомой ей стеклянной плёнкой, а в голове вновь бился чужой разум. Не управлял, не захватывал, просто был. Этот разум шпилька не узнавала, но чувствуя, как расползается клочьями собственное сознание, как подкрадывается вызванная потерей крови беспамятство, Она потянулась к нему как к последней надежде, не зная чего ждать, к чему готовиться. И вдруг ясно увидела все нацеленные в неё пули. Каким-то невероятным образом шпилька знала, какая из них ванзится ей в бедро, а какая пробьёт затылок, оборвав её жизнь. Как это глупо и обидно видеть угрозу и ничего не мочь с ней сделать. Смерть неминуема. Ей нужна всего лишь доля секунды, чтобы добраться до своей жертвы. Разогнанный свинец вот-вот ванзится -вот в её тело. А у неё нет ни сил, ни времени отшатнуться, выйти из траектории выстрела. В отчаянии шпилька мысленно потянулась к пуле, нацеленной ей в затылок. Попыталась её оттолкнуть. И тут мир снова пришёл в движение. Бедро пронзило огнём. Мышцы занемели, отказываясь подчиняться. По инерции шпилька сделала ещё два шага, на чисто морального волевых, и всё-таки упала. Вцепилась землёю об ламовые ногти, подтянулась, заставляя себя встать, зажала второй рукой рану на бедре. и похромала в прежнем направлении. Сквозь гул в ушах ей вновь почудился крик и ещё два выстрела, а потом наступила ватная непробиваемая тишина. Но зрение ещё кое-как подчинялось ей, хоть и сузилось до крошечного пятна расплывчатого света в окружении темноты. Шпилька ковыляла, не разбирая дороги, и всё гадала. Куда же делась та пуля, что летела ей в затылок? Неужели? Неужели удалось сдвинуть её с траектории полёта? в том, что странное видение не было плодом её воображения, шпилька не сомневалась, ведь вторая пуля пришла аккурат туда, куда и должна была. Больше выстрелов шпилька не слышала, но фонтанчики щепок продолжали появляться на стволах ёлок. Не слышала она и собственного дыхания, от которого огнём горела грудь. Шаги отдавались в ступнях и тоже были беззвучными. Единственным органом чувств оставалось расплывающееся зрение, и шпилька ковыляла, падала, вставала, Снова ковыляла и снова падала, до тех пор, пока силы не покинули ее, а в глазах не потемнело окончательно. Но она еще оставалась в сознании, хоть оно и играло с ней в свои странные игры, больше напоминающие бред получившего дозу наркомана. Шпильке казалось, что кто-то волоком потащил ее по земле, ухватив за ноги, потом бросил и долго расхаживал рядом. Что-то острое ткнулось в вену, и сознание окончательно поплыло. Умирать оказалось совсем не страшно. Почти не больно и даже не обидно. Расстраивала шпильку только одно. О говорили, что перед смертью вся жизнь перед глазами проносится. С досадой успела вспомнить она. Наврали, получа. Что-то тёплое, похожее на человеческую ладонь, легло ж шпильке на лоб. И мысль оборвалась на полуслове. Всё оборвалось. Ощущение, дыхание, бешеный стук сердца. Шпилька провалилась в темноту.